«Пол, Остати. «Вот же заваруха, твоя кавалерия!» Отдуваясь, говорил босс Николай, выставляя на откидной столик снеть банки с лимонадом и бутылку коньяку. «Чуть-чуть клиента с поезда не сняли!» «Ну ладно, шухер прошел, так что порядок. Теперь, Пол, будем действовать по следующей программе. Конструируем перспективный контакт. Легенда! Ты...» «Бизнесмен из Америки, едешь со своими русскими помощниками, обладающими неограниченными возможностями в Таджикистан по поводу поставок продовольствия и обмундирования российской армии». «Ну, слово за слово, пригласишь его сюда выпить, а там мы уже дело включимся, предложим услуги». «Генеральная линия уясняется?» «Превосходно уясняется», — согласился Остати. «Вы чертовски смышленые ребята». «Кто бы мог подумать!» — с подозрением на него взглянув, произнес Николай. «Ну, братцы, давайте закусим туда-сюда!» — подал голос Михаил, напарник Николая, разливающий коньяк по стаканам. «А уж потом и приступим!» «Да, шеф? Ты глянь пока, как они там!» — отозвался шеф, роясь в поисках консервного ножа в своей спортивной сумке. «И этого ханурика проведай! Понял, ага! Может, сперва по маленькой?» «Я не члено-раздельно выразился!» Разочарованно крякнув, Михаил вышел из купе. Глядя на спину увлеченного поисками ножа Николая, Астати достал из кармана пиджака узенькую миниатюрную пробирочку. сковернув с нее ногтем пластмассовую пробку, высыпал на ладонь две беленькие горошины и тут же смахнул их короткими точными движениями в стаканы с коньяком глядя, как вспучились на поверхности алкоголя белесые вулканчики пузырьков, через мгновение бесследно себя исчерпав. Пробка вновь плотно закупорила горлышко пробирки, и в тот момент, когда Николай обернулся, а придвинув к себе свой стакан, с отрешенным видом принюхивался к коньяку. «Армянский, натуральный!» Николай вонзил нож в край банки, легко повел в круговую лезвие, волнисто вспарывающее жестянку. «Не отравишься!» «Вы уверены?» «Отвечаю!» Вернулся проворный, словно из пружин составленный Михаил. «За бортом все отменно!» доложил начальнику. «Полный штиль, буйки на месте!» «Ну, заотменно и выпьем!» Николай поднял стакан. После третьего тоста... Михаил, уже существенно осоловевший, поинтересовался. — Э, Пол, а ты чего все-таки вертишь, а? Ты хоть скажи, что это за штуки такие, а? Для чего вообще? Ну, колись, свои ведь! — Какие штуки? Ну, эти, что ищешь? — А, эти, да вы не поверите, — вяло отмахнулся Остатин. — Мы... Возмущенно спросил Николай, язык которого тоже всерьез заплетался. «Мы тебе как себе! О чем ты? Поверим! Тут даже...» «Тогда слушайте», — сказала Стати. «Я сам не знаю». «Как? Вы вот выполняете определенное задание, правильно?» «Ну, и я его тоже выполняю. Моя задача какая? Достать эти, как вы выразились, штуки и привести их моему боссу». — А твой босс, он это, ну, итальянская мафия, короче, — часто дыша вопросил Михаил. — Прекратить болтовню! — вступил в разговор Николай. — Мафия! Что ты мелешь, помело? Ух! Он привалился к стенке, затем сполз на подушку. — Ща-щас, пять секунд! Чего-то умаился я. Михаил, сидевший в его ногах, Внезапно покачнулся, и тут же, плашмя, с прямой спиной и открытыми остекленелыми глазами, рухнул прямо лицом вперед. Хорошо остать и успел ухватить его за плечо, смягчив тем самым падение на пол. Затем с трудом приподнял подмышки тяжелое, словно из свинца, тело. Сил едва хватило на то, чтобы перетащить его волоком на спальную полку и притулить к стенке. Вгляделся. Открытый рот, судороги, пробегавшие по лицу и придававшие ему выражение то растерянности, то радостного возбуждения, то крайней злобы. Препарат, видимо, обладал какими-то побочными психотропными действиями. Странно, видя перед собой кривляющееся в безумных гримасах лицо, он не содрогнулся, не отпрянул. Лишь холодно удивился, вторым планом осознав, что не боится с недавних пор, в общем-то, ничего. Или уже бояться нечего, или устал бояться. Этим спецпрепаратом его снабдили действительно люди из той самой мафии, которой интересовался Михаил. И за каждую горошинку Пол выложил 200 долларов, не зная, пригодится ли ему когда-нибудь это снадобье или же нет. Пригодилось. Пиджак на Михаиле оттопыривался, верхняя пуговица сильно растянула петлю, и к плечам лучами шли складки. Астатий оборвал заевшую в петле пуговицу, расстегнув пиджак, достал из кармана бумажник. «Так, паспорт, деньги, книжечка какого-то удостоверения». Он раскрыл ее. Фотографии, лицо лицо-анфас, но снимок сделан сбоку, чтобы отчетливо выделялся погон с тремя звездочками». Федеральная служба безопасности России, старший лейтенант Михаил Мартынов, оперативный уполномоченный, имеет право на ношение огнестрельного оружия и специальных средств. Огнестрельное оружие, небольшой маузер, обнаружился у оперативного уполномоченного за брючным ремнем. Далее Астатий ознакомился с удостоверением подполковника Николая Власова и с его тяжеленным срамбовидным обрезом ствольной рамы «Магнумом МР-5001». Следующим открытием для пола явилось присутствие в пиджаке Николая документов Ракитина, Градова, а также распечатанного на принтере компьютера фрагмента горного ландшафта. Отодвинув тело храпящего Николая поближе к стенке, Астати присел на край полки и призадумался. В дело вмешалась госбезопасность русских, прижав, видимо, Кузьму. А это значило, что перспектив благополучного завершения приключений господина Астати не предвидится. Его поло просто использовали. Почему? Потому что спецслужба не знает, что собой представляют пластины, и как он астати намеревается их использовать. Ракитин — тоже жертва, предназначенная к закланию. Наверняка. То есть, как ни смешно или печально, но ныне они — собратья по общему несчастью. Бедные глупые кролики, попавшие в пасть дракона, уже готовы сомкнуться. Итак, дальнейшая игра с людьми из ГБ очевидно бессмысленна. А попытка противопоставить себя системе, чья суть – всеведение, жесткий анализ, тончайшие провокации и абсолютная бестрепетность в выборе средств – это попытка самоубийства. Но что он, Пол, может один, когда вокруг только враги? Хотя враг ли Ракитин? Это он, остать и был враг ему. Но сейчас, если и постараться что-либо продолжить, надо срочно выйти на контакт с тем, кто еще полчаса назад был несомненной жертвой, а сейчас способен стать единственным партнером. Он еще раз угрюмо оглядел недвижные тела контразведчиков — две большие спящие кобры из самого настоящего зловещего КГБ. «Какой-то ирреальный бред! Ведь расскажи кому из друзей в Штатах!» «Нет, не поверят!» Срок действия зелья около семи часов. У него еще имеется восемь горошин. Неплохо. В итоге эти умники проспят все на свете. И Б и его пола, и Ракитина. Он вышел из купе. В тамбуре стоял будущий союзник со своим пожилым дружком. Настало пора действовать. И Пол решительно направился к тем, кого бы хотел отныне причислить к своим друзьям.